Кайф! И меня поело, весело мне и весело. Вопли кота я услышала задолго до того, как собственно его увидела. Хм, не Март вроде, да и не нужен ему этот Март уже давно. Чего же наряд то? Причина обнаружилась чуть дальше. Воспользовавшись отсутствием хозяйки. И беспечностью, собственно, оной, которая забыла закрыть шкаф с лекарствами, пушистый негодник добрался до валерьянки. Какими способами он открутил крышку и вынул пластиковую пимпочку, остается за кадром. Он лизал пузырек. Он пролил валерьянку и катался в ней по полу, орал песни, плясал пляски. Словом, день прошел весело и интересно. Иногда я завидую им, Так жить на полную — это уметь надо. Так радоваться жизни, драться, влюбляться, валяться на солнце. Хоть ты мастер-класс проси. А у нас вечно то одно, то другое. И все прям важное-важное. Ждем, когда закончим школу. Потом университет. Потом отпуск. Потом пенсию. Ждем детей из школы. Ждем одобрения ипотеки, ждем, ждем, ждем. Бегаем в круге, дом, работа, дом. И порой забываем, что жизнь, она вот, она рядом, только руку протяни. И не в гаджетах, не в шмотках, тряпках. Какая это жизнь? Жизнь — это умение чувствовать мир и радоваться ему. Встречать невзгоды, как препятствие, с азартом, с настроем я возьму эту стену. Жизнь — это умение чувствовать, не только радость, разные эмоции. Поэтому наш внутренний мир разнообразен и многогранен. Но принимать эти эмоции, как психологи говорят, проживать — это значит принимать энергию от них, но не застревать. Умение двигаться дальше, несмотря ни на что. Испытывать любовь и благодарность, радоваться солнцу и дождю, и любому времени года. И в каждой ситуации находить хоть что-то хорошее. что-то я расфилософствовала сегодня. Даже немного грустно стало. Хотя, чего это я? Кофе есть, шоколад найдется. Чем не успокоительное? Я пошла ставить чайник. Утомленный кот счастливо спал на ковре. Ночью улыбалась щербатой луной, обещая радужные сны.